Жить надеждой. Мне было 10 лет, и я жила на Кавказе. Помню, у нас в школе была бурная общественная жизнь. Смотры отрядов, поездки по местам боевой славы, выступления перед ударниками производства. Мы читали стихи, пели песни, дарили цветы и повязывали пионерские галстуки. Однажды нас привычно загрузили в автобус и отправили в соседнее село, Там жила долгожительница, которую мы должны были поздравить с днём рождения. Сто каким-то по счёту. Во дворе на лавочке под тутовым деревом сидела бабушка. Она была как девочка, маленькая, худенькая, только вся в морщинах и слепая. Халат и платок, и даже тапочки со стоптанными задниками были ей велики. Как будто купили всё это на вырост. Она тяжело опиралась на большую палку, отполированную руками. Мы зашли во двор и начали выступление. В конце я должна была подойти к бабушке и повязать ей галстук. У нее были пустые, будто налитые водой глаза. Две глубокие борозды, многолетние слезные пути, шли от уголков глаз по щекам. Губы проваливались в пустую черноту рта где жорик неожиданно крикнула бабушка схватив меня за руку не знаю промямлила я а крикнула бабушка жорик здесь на ее крик прибежала женщина лет 60 с кульком конфет и печенье для нас Бабушку она подхватила как грудного ребенка аккуратно но крепко и повела в дом где жорик продолжала кричать бабушка Так кричат люди, потерявшие слух. Уже в автобусе я подслушала разговор наших учительниц. Бабушка-долгожительница в молодости была невозможной красавицей и замуж вышла по большой любви за уважаемого в селе человека. И даже по законам гор родила сына первенца. Неделю всем селом гуляли, да так, что в соседних было слышно. Мальчик Жорик рос настоящим джигитом. Когда ему было пять лет, они с отцом пошли на речку купаться. Отец не справился с бурным потоком, едва не захлебнулся, но выжил. А Жорик утонул. Нет, у них все вроде бы наладилось. Будущая долгожительница родила еще трех дочерей и жила, как все, дом, хозяйство. Она пережила погибшего на войне мужа, умерших кто от болезней, кто от старости, дочерей и зятьев она увидела внуков и правнуков. Но все эти годы, с того самого дня, во время свадеб, праздников и крестин детей, всем задавала один и тот же вопрос. Где Жорик? Ее пытались отвлечь, давали подержать правнуков, показывали телевизор и телефон. Но ей было все равно. Она хотела узнать, почему все эти чужие люди, называющие себя ее детьми, внуками и родственниками, не говорят, где ее Жорик. Тогда, много лет назад, она отказалась хранить сына. Закрылась в доме и не пошла на кладбище. Она ждала, что Жорик поплавает и вернется. Женщина, ее звали Зарина, раздававшая нам конфеты, ухаживала за бабушкой, внучка. Ее бросил муж потому что она не могла иметь детей. Единственного потеряла еще в утробе. Зарина знала, что чувствовала бабушка, и хотела разделить с ней горе, их общее. Когда кто-то из родственников напоминал бабушке, что Жорик давно умер, Зарина делала все, чтобы этот родственник к бабушке не приближался. Бабушка жила надеждой. Может, поэтому и прожила столько лет. Ради Жорика и никто не имел права лишать ее этого, жить надеждой.